Глава 5. Вот и правильно. Алиса. Появление этих двух парней вызвало злость, но она быстро отступила, стоило увидеть человека, который на моих глазах сотворился из дыма. По его взгляду, направленному в мою сторону, я поняла, что требование явиться в кабинет относится ко мне. По ходу дела, не ждёт тебя там ничего хорошего, Алиса. Знать бы ещё, где находится этот самый кабинет. Наблюдала за удаляющимися парнями, когда из раздумий меня вырвал голос Дионики. «Зачем ты сломала эту палочку?» «Затем, что они заслужили», — процедила сквозь зубы. «Нечего в меня тыкать, чем попало. Если бы я не видела перед собой образ своей подруги, то подумала бы, что ты чужачка», — всхлипнула девушка. «Мелисса», — дрожащим голосом позвала она меня, «скажи мне, как зовут твоих родителей?» Я не знала, что ответить. Понимала, что она заподозрила что-то неладное, и что вскоре моё враньё всё равно станет известным. Но всё же я не хотела рассказывать первой встречной о своей истории. Но если поразмыслить, то одной и без посторонней помощи обжиться в этом мире у меня не получится. «А если довериться ей?» — подумала я. «Может, Дионика не побежит во всеуслышание гласить о том, что я не милиса Хотя её испуг никто не отменял после которого могут возникнуть ненужные для меня последствия. ах как зовут твою сестру? А брата?» продолжала спрашивать она, замечая, как я отрицательно качаю головой. «Не могу вспомнить», — произнесла, чуть нахмурившись. «А лица? Их лица, помнишь?» не унималась Ди. «Ну, так примерно». Чувствовала стыд за своё враньё, но пока не была готова признаться, что я из другого, техногенного мира в котором магии не существует. Маму, помнишь? Немного, обвинула я. Отца, сестру, продолжала девушка. И их чуточку, брата. И также брата. Нет у тебя никакого брата, всхлипнула Ди, закрывая рот рукой. Ты врёшь. Кто ты такая? Где Милиса? По щекам девушки потекли крупные слёзы, и мне стало так её жаль. Смотрела на убитую горем шатенку и чувствовала вину. Не покидало ощущение того, что милиса погибла из-за меня. «Пожалуйста», — всхлипывала девушка. «Скажи, где моя подруга?» «Я... я не знаю, где она», — тихо произнесла, не желая больше обманывать шмыгающую носом Дионику. «Будь что будет». «Я умерла в своём мире и появилась в этом. В теле твоей подруги. Поверь, сама пребываю в шоке». Тот же замахал руками, видя, как ди начала белеть на глазах, медленно отступая к стене. Страх, исходящий от неё, распространялся по всей комнате. И я не знала, что с этим делать, как её успокоить. «Возможно, я виновата в том, что с твоей подругой что-то случилось», тихо произнесла, не отрывая от Дионики взгляда. «Но в моей памяти ничего не отложилось по этому поводу», пожала плечами. «Нет», — жалкий всклип, «ты...» Не виновата. Это всё они. Они убили её. Убили. Тихо заплакала девушка, закрывая лицо ладонями. Бестушные эгоистки, ревела она. Да чтобы они на себе познали те мучения, которые испытала Милиса. Прости меня. Нет, Ди утёрла тыльной стороной ладони слёзы и вскинула на меня взгляд. Мне не за что тебя прощать. А самое обидное, что кроме меня милису оплакать-то больше и некому. Семья она не нужна. Мачеха и сестра только рада будут её уходу в иной мир. шатенка с минуту помолчала, а потом продолжила. Боюсь, что когда до магистров дойдёт кто-то такая, то начнётся самое настоящее безумие. И на редкость, да? Что-то типа неведомой зверушки? Усмехнулась, понимая, что мои слова для девушки незнакомы. Не то чтобы редкость. «Скорее, ценность и опасность», — поникла Ди, а вот я напряглась. Даже есть легенда, где пришедшая из другого мира девушка обладала огромной силой и свергла короля с трона. Но потом ее век закончился, и все вернулось на круги своя, так как и намерянка была настолько жестока и эгоистична, что не оставила после себя никого, кто мог бы занять трон вместо нее. Хотя это и к лучшему». После неё восстановился мир и хоть какое-то равновесие. А так непонятно, что бы было сейчас, — скисла Дионика. «И что теперь будет?» — хмыкнула я. «Пойдёшь рассказывать, кто я такая?» «Нет», — услышала спустя несколько секунд тишины. «Не пойду. Пусть ты и намерянка в теле милисы но зла от тебя я не ощущаю», — шмыгнула носом она, печально поворачивая взгляд к окну. «Не знаю, сколько тебе отмерено в этом мире» но если хочешь хоть немного его увидеть, то молчи о перемещении. Никому не говори и старайся вести себя тише. Хотя даже не представляю, что будет после того, как ты сломала палочку Кришти. Тебя же ректор вызвал в кабинет, — выпучила глаза Дионика. Ну что же ты стоишь? Беги скорее. Да куда бежать-то, — разволновалась я. А может, я не пойду? Ничего хорошего меня там точно не ожидает. «Да ты с ума сошла!» — схватилась за сердце Шатенко. реактора лучше не злить, он у нас гроза морей и океанов». «Нептун, что ли?» — вскинула я бровь. «Кто?» «Какой еще Нептун?» — нахмурилась Ди. «Водный макон очень сильный. С ним шутки плохи и неповиновения тоже». «Значит так», — забегала по комнате Дионика. «Веди себя скромно, глаза опусти в пол и постоянно тереби низком зола на форме. «Она же у тебя грязная!» — схватилась за голову девушка, переживающая за меня больше, чем я сама. «Бери мою. У меня есть запасная». В течение минуты я натянула на себя белье, форму, зачесала волосы, сунула ноги в туфли и помчалась по лабиринтам каменного коридора за ионикой которая неслась так, словно за нами гнались сами черти. «Прошу тебя!» — шептала мне Ди перед массивной дверью с вырезанной на ней огромной волной. «Помни, ты Мелисса. Как твое настоящее имя?» — выпучила она глаза. «Алиса?» — заговорщицкий улыбнулась в ответ, вместо того, чтобы разводить панику от предстоящего непонятного разговора. «Алиса!» — шокированно протянула Дионика. «Помни!» — глаза в пол, скромность и теребить низком от формы. «Ого, поняла я!» «Я подожду тебя вон там, у окна!» — взволнованно улыбнулась Ди. «Не знаю, что ты принесёшь этому миру, Алиса, но очень надеюсь, что не войну и кровопролитие». Натянуто улыбнувшись, я тихо постучалась ради приличия и, услышав приглашение войти, отворила тяжёлую дверь, замечая сидящую в кабинете криштью, глаза которой светились едкостью и предвкушением предстоящего представления. «Адепт Кашитар?» — кивнул ректор. «Люблю пунктуальность. Проходите». Скромно прошла к указанному стулу и опустилась на самый его краешек, не забывая ухватиться за креком зола. «Явилась!» — выплюнул ехидно Кришти, отчего захотелось бросить на неё убийственный взгляд. Но я смогла себя от этого удержать. «Помни, что говорила тебе Дионика. Чем дольше они не будут знать о твоём появлении, тем больше ты проживёшь». «Адептка Лостер, вам слова не давали!» «Простите, ректор Тариан», — тут же съёжилась Криштия. «Хочу услышать вашу версию случившегося», — посмотрел в мою сторону глава Академии, отчего я скромно опустила глаза в пол. «Да что ей слушать?» — вклинилась своим песклявым голосом блондинка. «Её наказывать надо!» «Адептка Лостер, ещё одно замечание, и вы будете наказаны!» Криштия побелела лицом, поджимая губы и бросая на меня ненавидящий взгляд. «Слушаю вас». Я шла в общежитие, начала свой рассказ, придуманный на ходу. Как на меня напали Криштия и ее подруга есария Они ударили меня магией и закинули в лужу, после чего я стала защищаться, так как Криштия вновь ударила меня магией. В ходе защиты палочки и сломались, невинно пожал я плечами. «Что? Что?» взвизгнула Криштия, соскакивая со стула. «Она врет! Все врет мне!» «Достаточно!» Ректор хлопнул ладонью по столу, столешница которого пошла водными кругами, словно предмет мебели был сделан из воды. «Я предупреждал, намерен всегда держать свое слово. Сидите смирно, адептка лостер Раз вы не согласны с высказанным мнением, то я сам посмотрю, что было на самом деле». «Но почему на мне?» Нервно заблеяла Криштия, вжимаясь в спинку стула, так как в ее стороны из открытых ладоней ректора поползли водные щупальца, оплетая перепуганную до да ужаса поганку. «Потому что рот в моем кабинете можно открывать только с моего разрешения», — невозмутимо ответил мужчина ростом под 2 метра. Прикрыв глаза, он набрал полную грудь воздуха и что-то шепнул себе под нос. Не успела я моргнуть, как Криштия взвыла, пытаясь вырваться из пуд. Её лицо исказило гримаса боли, а на лбу выступили бисеринки пота. В виде её мучения, вместо злорадства я испытала жалость к этой избалованной девице. Она имеет влияние, богатство, связи, но если всего этого лишиться, то никому не будет нужна, совершенно, потому что внутри она прогнила насквозь. «Прошу!» — <звык> взвыла Криштия. «Не могу больше. Уберите. Это я. Виновата. Я...» Закричала она, обливаясь горькими слезами. Сказать, что от увиденного и услышанного я была шокирована, это значит ничего не сказать. Что именно происходило с этой девушкой, мне оставалось только догадываться. Но быть на её месте мне уж точно не хотелось бы. «Алиса, учись быть скромной и молчаливой, иначе...» Ректор освободил из пуд зарёванную Криштию, бросая на меня заинтересованный взгляд. «Мне хватило увиденного в голове этой адептки», — кашлянул светловолосый мужчина с аккуратно подстриженной бородой. «Боги!» — перепугалась я. «И что же он там увидел? А если он увидел моё перемещение?» «Быть тебе, Алиса, подопытным кроликом, тьфу, тьфу тьфу Адептка Лостер!» Речь ректора прервал стук в дверь, которая тут же распахнулась, являя нам брата Криштии.